Белая сова вновь неслась над Певиолом. Не хотелось прибегать к этим заклинаниям, как и вообще к арсеналу Игнациуса, но ничего не поделаешь. После пика судеб отряд Хюмель нес все, что называется, как на крыльях. С этими сугубо метафорическими крыльями пришлось состязаться крыльями на первый взгляд вполне обычным, хоть и куда больше совинных. Пик судеб и все развернувшиеся там заинтриговали Сильвию чрезвычайно. И она едва не последовала по пути Клары, потому что там, в подземельях, явственно чувствовала сила, великая, исполинская, но не дремлющая, спящая. И еще, Сильвия чувствовала стража этой силы, неусыпного, сурового, неподкупного, разгневанного, встревоженной этой хюмель и не расположенного, как бы то ни было переговором. Это бы очень-очень интересно. Возможно, даже жизненно необходимо, но пик судеб в конце концов стоял на месте. И страж силы обитал там очень и очень давно. Едва ли он куда-нибудь денется. Не надо пока что лезть на рожон. Сейчас у нас совсем иное дело следовать за этой гордячкой Хюмель. Что, как выяснилось, гораздо легче сказать, чем сделать. На своих двоих Сильвия гнаться за делающими быстрыми переходы конниками, понятное дело, не могла. К трансформе с арсенала Игнациуса она прибегла нехотя, опасаясь, что ее так и обнаружат раньше времени. Из этого же опасения она не дерзала приближаться к самому отряду. Держалась в отдалении, рискуя сбиться со следа и потерять драгоценное время. Под ней проплывали заснеженные поля и рощи Агеста. Городки небольшие, замки, деревеньки, источающие серые печные дымки. По зиминкам ползли длинные вереницы обозов. Холодные месяцы, время для торговли и отхожих промыслов. Эгест жил своей жизнью и казалось, в стране нет никакого дела до распри могущественных магов. Порой Сильвии представлялось, что вообще все, что почитаемое важным и нужным, может сгинуть и растаять во тьме. А тут в Эгесте ничего не изменится и не измениться не может все также будут дымить печи все так же скрипеть полозями полтоптанному снежку странная поезда и все те же мужики в овчинных тулупах станут погонять усталых конья из последних сил влегающих в хомуты а дома погонщиков станут ждать жены и дети мальчики и девочки надеясь на немудреные отцовские гостиницы Девочки, такие же, как и та, погибшая в Эгесте, на глазах Сильвии. За ту девчонку молодая чародейка отомстила сполна. Но разве местью можно вернуть жизнь? С одной стороны, Сильвия твердо знала, что и надо делать. С другой же, из памяти не могло смыться Эгесское побоище. Кто-то должен за него ответить, и этот кто-то ответит. Совершенно бессмысленное желание. Дедушка был бы недоволен. Проскрепел бы что-нибудь вроде месть, также подходит чародейке, как конское седло свинье. Однако он, бедняга, так и не понял, какое наслаждение она может приносить. А ради чего еще следует жить, как не ради удовольствия? Если для этого нужно рискнуть, чего же нет? Громадная сова бесшумно скользила на могучих крыльях. Конечно, оставаться в этом облике опасно. Теперь уже запоздало Сильвия сообразила, что их геройство в Эгейсте не могло пройти незамеченным. Кто знает, вести могли добраться и до Хюмель. Она насторожится. Плохо, если так. Главным своим оружием Сильвия считала внезапность. Если, конечно, не пускать в ход артефакты Мессира Архимага. А какая уж тут внезапность, когда тебя ждут с распростертыми объятиями? Это тебе не дедушка с розгами. Нет, она не повторит той давней ошибки. Та Сильвия умерла. Погибла под обломками башни Арка вместе со всеми Акалитами и Командорами Орден. Нынешнюю уже не остановить так просто. У нее не только заемная сила, черный фламберг, давно уже просится в бой, давно требует крови. И причем не только крови чудовищ. На ночлег, точнее на дневку. Сильвия устраивалась в каком-нибудь дупле, не применяя себя сменой облика обратно на человеческий. Птица лететь над Эгестом гораздо легче. Правда, как-то раз ее смутила одна сцена, оставаясь совой. Сильвия опустилась на конек деревенской риге, давая краткий отдых крыльям. Сгущались сумерки, впереди лежал далекий путь. Хюмель за день успела оставить позади немало лик. На белом снегу вдруг возникла бесшумная тень упорно сову взглянули желтые кошачьи глаза. Совершенно не страшась громадной птицы, Силия в своем нынешнем облике справилась бы, наверное, и с крупным псом. Но на открытое место выбежала кошка. Выбежала дерзко и с вызовом глядя на замершую сову. Силия вздрогнула. «Что это? Та же самая кошка? Что и в Эгесте? Или ей просто чудица? и Это самая обыкновенная деревенская мышатница?» не весь зачем выбравшаяся прогуляться в этот морозный зимний вечер. Кошка насмешливо мяукнула, уселась прямо на снег и принялась умываться, словно не могла найти никакого другого места. Время от времени взгляд желтых глаз упирался в Сильвию, и тогда посланница Игнациуса не могла подавить мгновенное ощущение, что сквозь кошачьи глаза за белой совой следят совершенно иного существа. Игра в гляделки продолжалось довольно долго, пока Сильвия наконец не потеряла терпение Крылья развернулись в одно короткое мгновение. Белая тень рванулась с крыши риги к земле, выставив вперед длинные крючковатые когти. Кошка увернулась легко, даже с какой-то показанной ленцой. Когти Сильвии только зря взрыли снег. Прежде чем сова успела взлететь, кошка, не принимая боя, черной змейкой скользнула прочь, издевательски мяухнув на прощание. Крепко про себя выругавшись, Сельвия долго выбиралась из сугроба, куда ее забросила сила собственных крыльев. «Нет, наверное, это все-таки просто кошка», – зло думала девчонка. «Если бы кто-то замышлял недобрый, представлялся такой удачный момент. Нет-нет, это просто кошка». Как заклинание твердила она, нельзя же в какой-то тени видеть злобного призрака, а в каждом живом существе – прознатчика твоих врагов. Архимаг Игнациус с ней бы не согласился. Так или иначе, Сильвия наконец-то отряхнулась от снега, взлетела, направляясь на юго-восток сквозь темную безумную ночь. в душе у нее было смутно и неспокойно. Дурацкое происшествие с какой-то там кошкой вдруг на самом деле заставило ее шарахаться от каждого одинокого дерева в ночном мареве, кажущего чудовищем или наоборот, сказочным воином, но неизменно враждебным и опасным. До света Сильвия успела одолеть лишь половину своего обычного пути. рано забилась в гущу ветвей, прячась от дневного света. Инстинкты совы брали свое, пробиваясь сквозь все барьеры человеческого сознания. Она сложила крылья, трепеща точно от холода, но это был не холод, страх. Страх, что как-то несравненно более могущественный встал, не то что у нее на пути, нет. Пока еще только в стороне, и с усмешкой наблюдает за ее метаниями. Круглые глаза совы медленно по-человечески закрывались, одолевая сон. Он накатывал мягкими волнами, затягивал медленным кружением водоворотов. И Сильвия какое-то время спустя перестала сопротивляться. Уже не птицей, человеком в своей обычной одежде, с черным флабергом, наперевес она стояла на брызгом берегу какой-то реки. Откос прямо возле ног отвесно обрушивался вниз, к медленной черной воде. На противоположном берегу низкие заливные луга скрывал тягучий непроглядный туман темно-серого цвета, без малейшего оттенка обычной жемчужности. В том тумане угадывалось движение. Какие-то странные формы скользили в его глубине, медленные, неспешные, но очень-очень опасные. Сильвия всем существом своим чувствовала исходящую с противоположной берега угрозу. «Здравствуй!» – раздалась у нее за спиной. «Далековато? Гуляешь от дома, девочка!» Она резко обернулась, черный Фламберг взлетел в позицию для удара. «Твоя беда в том, что ты сперва замахиваешься и только потом думаешь», – услыхала она за миг до того, как Фламберг впилась незримая рука, впилась и сильно рванула оружие в сторону и вниз, так что длинный Эфес вывернулся из кисти Сильвии, едва не переломав ей пальцы. Только теперь она смогла разглядеть своих противников. Своих, потому что их было двое. Один высокий, стройный, с явной немалой преместью эльфийской крови. Второй настоящий богатырь. Не только высокий, но и широкоплечий. В мощных руках угадывалась немалая сила. Безоружная, в простых темных плащах, широкоплечий, размашистыми движениями воткнул в землю Фламберг. Однако ошибся бы, ожидающей легкой победы над внучкой главы Красного Арка. Сильвия схватилась за нож, замерев полуприседе, готов в любой момент прыгнуть. Повернутый острием к себе нож прятался за складками рукава. «Боевая девочка!» услыхала она одобрительный голос. К полному своему удивлению сказанного это было на языке Меринской империи. «А что я тебе говорил?» Это ответил своему спутнику тонкий полуэльф. «Чем больше таких, как она, тем лучше». «Не перемудри, брат». «Игра беспроигрышная, брат» таких не бывает разве я тебе не доказывал все равно сильвия поняла что не убивать не насиловать ее прямо сейчас похоже не будут и соответственно осмелела уважаемые господа логично было бы обратиться именно так к тем кто так легко ее обезоружил Уважаемые господа не было бы не были бы вы так любезны пояснить мне почему я удостоилась вашего высокого внимания «Хм, ты не только боевая, но и вежливая девочка. Мне это нравится», – одобрительно хмыкнул широкоплечий. «Видишь ли, милочка, у тебя есть прекрасная возможность выпутаться из той неприятной ситуации, в которую ты умудрилась влипнуть». «Какой истории?» – медовым голоском поинтересовалась Силия. «Какой? Сейчас я скажу. Твой орден погиб, твоего деда больше нет, как и отца, как и матери». Ты вдалеке от своего родного мира, в руках мага, который могущественнее всего и вся, что ты только можешь себе представить. И как бы ни ловка и ни была быстра Сильвия, с ним ей не справиться, даже если ты возомнила себя в силах это проделать. Он не подпадает ни под одну из твоих уловок, а задуманное тобой, широкоплечий полупрезрительно прищурился, рискованно, слишком рискованно и мало чем прикреплено. «Почему это?» – обидела Сильвия. «Не задевай зря девочку, брат», – остановил спутника полуэльф. «Видишь ли, Сильвия, мы хотим предложить тебе сделку». «Ты, быть может, уже догадалась, какую. Ты всегда была сообразительной девочкой. Глаза Сильвии сделалось словно две щелочки». «Подсказка не требуется?» – усмехнулся полуэльф. «Мечи», – прошептала Сильвия. «Ну, конечно же, мечи. Вам нужны мечи». То, чем Клара Хюмель купила себе дорогу домой. Только... Никаких только, девочка, покачал головой полуэльф. В этой игре нет и не может быть правил. Кто успеет первым, получит все. Кто придет вторым, ничего. Это тебе не школьное состязание по магии. Добудь те самые мечи, о которых говорилось на тропе в межреальности. Те мечи, которые посулилось достать Клара Хюмель, «Достань их, и наша награда превзойдет самые смелые твои мечты. Ты хочешь отомстить, так? Многим, ведь верно, ты составляла план. Как стать, в частности, властительницей не только Мелина, но и кое-чего еще. Долины, например». «Предположим», – процедилась сквозь зубы Сильвия. Ну а вы-то кто такие? Что можете обещать мне это? Да и, кроме того, месть сладка, и власть приносит наслаждение, когда добыта собственными руками, а не упала на тебя с неба. Верно, согласился полуэльф. Только ведь то, что ты задумала, тебе просто не под силам сколь бы храбра или искусна ты не была. Мы не предлагаем сделать за тебя всю работу, мы предлагаем, «Немного уравнять шансы. Это все равно останется трудным и очень, очень опасным, но перестанет быть безнадежным, подобно тому, как нагому человеку не выстоять против вооруженного латника. Согласна?» «Но что значит уравнять шансы?» – Сильвия заподозрила подвох. «Это уже решать тебе», – вступил в разговор широкоплечий. «Что ты предпочтешь и с кем решишь сражаться?» Хочешь – возьмешь артефактами, хочешь – силами или знаниями. На худой конец можно и просто золотом. А может мне попросить в награду эти самые мечи, как бы в шутку призадумала Сильвия. Если они вам так нужны, то значит и мне могут оказаться полезными. А если вы сами их добыть не можете прибегайте к помощи других, то... «Правильно рассуждаешь, девочка», – одобрительно кинул Полуэль. «Если мечи ценны для нас, то, наверное, могут оказаться ценными для тебя». «Пожалуй, я сказал бы так. Постарайся добыть мечи. И когда ты поймешь, что для тебя они бесполезны, предложи их нам. Мы окажемся хорошими покупателями». «А мечи на самом деле окажутся для меня бесполезными», – прищурила Сильвия. Ты все увидишь узнаешь сама, если, конечно, сумеешь их добыть. Хитро улыбнулся Полуэльф. Все, что я могу сказать тебе на сей раз, мечи где-то здесь, в этом мире. Клара Хюмель прошла по их следу совершенно верно. Твоя задача облегчается. Задача, но не награда. Запомни это хорошенько. Собеседник Сильвии подбегнул ей. Если такое случится, мы сами найдем тебя. А пока что, на краткое время, даем тебе часть силы. Малую часть от того, что ты сможешь обрести, когда проснешься. Будь осторожна, если тебе придет в голову развести, к примеру, костер. Полуэльф и его широкоплечий спутник медленно стали отступать. Очертания их фигур таяли, подергиваясь туманом, и так до тех пор, пока серая мгла не поглотила их полностью. Когда Сильвия пробудилась, странный сон она помнила в мельчайших подробностях. Сова резко взмахнула крыльями, опустилась на снег. Кажется, такое дело стоит трансформироваться обратно в человека. Вскоре среди пригнетенных белой тяжестью к земле вязов уже стояла тонкая девушка-подросток. Из тех, что еще не до конца расстаются с куклами, если, конечно, они обычные девочки, снег вокруг Сильвии растаял, показалась черная земля. Что там ей сказал тот полуэльф? Будь осторожна, когда вздумаешь развести костер. Ну-ка, попробуем. Она протянула руку, просто протянула руку к черной. Проплешине. Она не успела ни составить соответствие заклинания, ничего. Все, что было, лишь краткий мгновенный образ пылающего огня, взвивающихся рыжих языков, но и этого оказалось довольно. Из ладони Сильвии вырвалась струя пламени. Девочка едва успела прикрыть глаза локтем, вспышка почти что ослепила ее. Жар опалил кожу лица, затрещал, мало что не вспыхнул мех на рукаве куртки. На месте небольшой прогальной теперь оказалась ямища глубиной в два человеческих роста. Стенки спеклись и глянцево видно блестели. Снег исчез на добрые три сотни шагов во все стороны. Вот это да, потрясенно прошипела Силия. Э, подруга, так ведь и сгореть недолго, осторожнее надо быть. Второй раз она попыталась сделать нечто не столь опасное, например, полярное сияние. В Мелине были такие красивые сияния. Особенно если забраться далеко на север к самым тундрам, оставив позади регулярно выжигаемую смертными ливням полосу. А здесь их почему-то нет. Может от того, что сам мир не такой, закрытый и запечатанный. Так пусть небо здесь тоже посветится немного. Пусть поиграют краски, никому не приносят вреда. Сильвия задрожала, отпронзившая ее от пяток до макушек, резкой, но где-то даже приятной дрожи. С воздетых рук вверх потек незримый поток, преломляясь в еще тёмном небе, разгоняя зимние тучи, открывая земле истинный черный бархат с рассыпанными по ниту звездными огоньками, чужие созвездия и немерно неизмеримые лиги до того, что она Сильвия привыкла считать своим домом. Ну что же, пусть этот мир тоже станет, хоть на время краше. Над головой заплясались полинские призрачные столбы, спирали, вихри, скрещиваясь, перетекая один и другой играми всеми оттенками возможных цветов. Мимолетом Сильвия подумала, сколько же звездочетов и астрологов будут дорези в глазах, сматриваться в творящееся на небе, тщетно пытаясь разгадать эту тайну. И сияние это наверняка войдет во все летописи, как поистине великое таинство. А все потому, что дочери Красного Арка вздумалась испытать дарованное на время силу. Однако, отмеренное ей время истекало, и при том очень быстро. Последние капли сорвались с напряженных пальцев, рванулись к небесам, и Силия со вздохом уронила руки. О случившемся напоминал только странное чувство гложущей пустоты, рана, которая не зарастет, постоянно напоминая о потере. Двое неведомых знали, чем привлечь добычу. Сильвия до боли стиснула кулаки. Эта сила должна, просто обязана быть ее. И тогда, ох, какой же бой она даст им всем. Она, когда-то простая девочка из далекого мира, на которой эти двое почитают, пожалуй, за деревенскую ворожею-целительницу. Она на равных выйдет на бой с врагами, которых раньше не посмела бы даже и думать. Берегись, Архимаг, больше я не стану называть тебя Мессиром и лизать твои пятки. Мы поговорим по-другому, когда я вернусь в долину. Остается немного найти эти самые мечи, то есть следовать за Кларой Хюмель, как я и делала. Но когда боевая чародейка выйдет на них, тут уже мешкать не стоит. Пустим вход ход все Игнациусское хозяйство. Жаль только, что силу так потратила, может еще подкинут. Она с надеждой поглядела в небо, словно ожидая увидеть там лица полуэльфа и его широкоплечего спутника. Может и подкинем, вдруг донеслось до нее. Доберись только до мечей, а если в решающий момент не хватит мощи, положись на нас. Вот и хорошо, повеселила Сильвия. в Путь от Черриарка. Мы еще посмотрим, кто посмеется последним.